Из странного зала я выскочил в длинный коридор и свернул налево, в то время как родичи мои свернули направо. Оружие, статуи, портреты, декоративные композиции из мечей промелькнули мимо, сапоги протопали сотню метров по ошеломляюще дорогому шёлковому ковру в индийском стиле. В конце я свернул за угол, едва сдерживаясь избежал встречи с двумя горничными и побежал по центральному коридору гостевого крыла, где десятки помещений были готовы принять знатных посетителей. «С дороги, мать вашу!» Из дверного проёма выпался Робин, старый слуга отца, седой, сгорбленный, вечно не вовремя попадавшийся под ноги. Я проскочил мимо него, ускоряя бег. Бог знает, зачем мы держим этих приживалов. Дважды гвардейцы высовывались из ниш, один чуть не напал на меня, прежде чем сообразил, что я скорее шут, нежели убийца. За две двери до конца коридора я остановился и вошёл в зелёную комнату, решив, что там никого нет. «Комната, обставленная в деревенском стиле, с кроватью, у которая которой имитировал сплетенные ветви дуба, и правда была пуста. На мебели белые чехлы. Я миновал кровать, на коей как-то провел несколько приятных ночей в обществе смуглой графини из Рима, и распахнул ставни. Через окно на балкон, прыжок на балюстраду и дальше на крышу дворцовых конюшен, способных посрамить любой особняк на королевской дороге». Теперь-то я знаю, как надо падать, но падение с крыши конюшен угробило бы даже китайского акробата. И потому скорость, с которой я бежал по каменному жёлобу, была компромиссом между желаниями не разбиться насмерть и не оказаться заколотым Мэресом Алусом и его головорезами. Огромный нарсиец мог бы помочь вернуть долги, если бы я смог заполучить его и удачно заключить сделку. А если бы люди поняли, что я в нём нашёл и не дали бы мне преимущество тогда я просто мог бы подсыпать ему чего-нибудь и поставить на противника. В конце конюшен есть два столба, поддерживающих древний плющ. А может и наоборот. В любом случае, если лезть умело или не иметь выбора, до земли добраться можно. Я проскользил последние три метра, разбил пятку, прикусил язык и помчался к боевым воротам, плюясь кровью. Я совсем запыхался и, добежав, согнулся пополам, уперся ладонями в колени и судорожно глотнул воздуха, прежде чем оценить ситуацию. Двое гвардейцев смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Старый пьяница по прозвищу Дубль и парнишка, которого я не знал. «Дубль?» Я выпрямился и поднял руку в приветственном жесте. «В какую темницу увели пленников королевы?» Могло оказаться, что в камеры на вершине Марсельской башни. Конечно, это рабы, но нарсийца с кем попало не посадишь. Всегда неплохо начать с непринужденного вопроса и тем самым разговорить собеседника. «Так их не в камеры повели». Дубль хотел было сплюнуть, но передумал и шумно сглотнул. «Что?» «Не могла же она в самом деле казнить их? Это было бы преступной тратой ресурсов!» «Да вроде как освободят их, я слышал!» Дубль помотал головой, выражая неодобрение. Брели его болтались. «Контов с ними разберется!» Он кивнул, показывая на другую сторону площади. И правда, там был Контов, укутанный в торжественное облачение. Он семенил в нашу сторону, надутый как-то свойственно мелким чиновникам. Из высоких зарешеченных окон над боевыми воротами я слышал приближающийся лязг цепей. «Ах, чёрт!» Я перевёл взгляд с двери на субкамер и обратно. «Задержи их тут, дубль. Не говори им ничего, понял? Ничего. Сам проверю. И твоего друга тоже». И я умчался перехватывать эмираля Контофа из дома Миссер. Мы встретились посреди площади, где древние солнечные часы отмеряли время утренними тенями. Мостовая уже начала нагреваться, и над крышами домов занималась Заря. «Амираль!» Я раскинул руки, словно он был моим давним другом. Паринциалан. Он пригнул голову, словно стараясь не видеть меня. Его подозрительность можно было простить. В детстве я засовывал ему в карманы скорпионов. «Эти рабы, которых приводили в тронный зал... Что с ними будет, Амираль?» Он попытался обойти меня, сжимая свиток с приказом в пухлом кулаке, но я не дал». «Я отправлю их с караваном в Порт Исмут, с бумагами, расторгающими все договоры». Он перестал пытаться обойти меня и вздохнул. «Что вам нужно, принц Ялан?» «Только нарсиец!» Я улыбнулся и подмигнул Эмиралю. «Он слишком опасен, чтобы просто освободить его. Это должно быть очевидно для каждого. В любом случае бабушка послала меня распорядиться насчет него». Контов поднял глаза, недоверчиво сузившиеся. «Мне не давали таких указаний». «Надо признать, лицо у меня удивительно честное. Что называется блеф и отвага. Меня легко принять за героя, и без особых усилий я могу убедить самого циничного незнакомца в своей искренности. С людьми, которые меня знают, этот трюк проходит не всегда. Далеко не всегда. Пойдёмте со мной». Я положил руку ему на плечо и подтолкнул в сторону боевых ворот. «Направить человека туда, куда он и так собирался идти, правильно». Это стирает грань между тем, чего хочет он, и тем, чего хотите вы. По правде говоря, Красная Королева выдала мне свиток с приказом. Что-то нацарапало на пергаменте в торопях, а я к своему стыду изловчился выронить его, когда бежал сюда. Я убрал руку с плеча Контофа и расстегнул золотую цепь на запястье. Тяжёлую, с маленькими рубинами на обеих сторонах застёжки. Было бы ужасно неловко вернуться и признаться бабушке, что я потерял свиток. Друг понял бы меня». Я снова подтолкнул его, словно единственным моим желанием было спокойно добраться до места назначения. цепочка я тряс перед глазами Контофа. «Вы ведь правда, мой друг, Амираль?» Я не стал ронять цепочку ему в карман, чтобы не напоминать о скорпионах, а предпочёл вложить в его потную ладонь, рискуя, что он догадается. Это красное стекло и позолоченное весьма тонким слоем свинец. Всё по-настоящему ценное я давно заложил. «А не хотите вернуться и поискать документ?» Спросил Контов, останавливаясь и разглядывая цепочку. «К вечеру принесёте?» «Ну, разумеется!» Честно выдавил из себя я. «Ещё чуть-чуть, и честность из меня прямо-таки потечёт». «Этот нарсийцы правда опасен», — кивнул Контов, словно убеждая самого себя. «Язычник, поклоняющийся ложным богам. Признаться, я удивился, когда его распорядились освободить». «Недосмотр!» — кивнул я. «Сейчас исправим». Впереди дубль, похоже, оживлённо спорил с кем-то через зарешеченное окошечко боевых ворот. «Можешь выпускать!» — крикнул я ему. «Мы готовы!» «Выглядишь на удивление довольным собой!» Дарин прошествовал высокий зал. Обеденную галерею, названную так скорее в силу её расположения, чем из-за высоких потолков. «Мне нравится есть там. Уж больно вид хорош. И сам дворец, и в узких окнах большой вход в дом моего отца». Фазан, засоленная форель, куриные яйца. Я показал на серебряные блюда на длинном столе. Всё, что душе угодно. Угощайся. Дарин самодовольный тип и слишком уж лезет в мои дела. Но всё же это не такая отборная заноза в заднице, как Мартус. Поэтому он носит звание любимого брата. Мажордом говорит, в последнее время с кухни то и дело пропадает посуда. Дарин взял яйцо и уселся в дальнем конце стола. Странно. «Явно это Юла, наша востроглазая главная кухарка, рассказывает мажордому. Но как подобные сплетни достигают у Шайдарина?» «Пора бы задать трёпку поварятам и положить этому конец». «А доказательства есть?» Он посолил яйцо и смачно откусил. «К чёрту доказательства! Высечь работников, и всякий побоится воровать! Так бы поступила бабушка! Ловкие руки легко ломаются, как она говорит!» «Я честно бушевал!» пользуясь своим недовольством, чтобы произвести должное впечатление. «Всё, Ял больше не сможет продавать фамильное серебро. Этот источник кредитования иссяк. Но у меня есть нарсиец в Марсельской башне». Её было видно с моего места за столом, где я сидел. Кособокое каменное строение, самое древнее во всём дворцовом комплексе, изуродованное в ходе бесконечных и безуспешных попыток был их королей снести его. Ряд крошечных окошек с толстыми решётками опоясывал башню. Снориверс Нагасон наверняка смотрел в одно из них с пола своей камеры. Я велел давать ему сырое мясо с кровью. Бойтсам мясо идёт на пользу. Долго-долго смотрел я в окно на башню и бескрайние небеса позади неё. голубые в непрестанном движении. Так что казалось, будто движется башня, как каменный корабль, бороздящий белые волны, а облака стоят на месте. И что ты думаешь обо всей этой ерунде сегодня утром? Я задал вопрос, не ожидая ответа. будучи уверенным, что Дарин уже ушёл. «Думаю, если бабушка обеспокоена, нам тоже следует насторожиться». «Дверь в смерть?» «Трупы?» «Некромантия?» Я легко стянул губами мякоть с фазаних костей. «Мне надо бояться вот этого!» Я постучал костью по столу, отвёл взгляд от окна и ухмыльнулся. «Оно будет преследовать меня, желая отомстить?» Я изобразил, будто кость идёт. «Ты слышал этих людей?» а ты вообще сам хоть раз видел, чтобы мертвецы ходили? Забудь о далёких пустынях и ледяных пустошах. Здесь, в Красной Марке, кто-нибудь видел такое?» Дарин пожал плечами. «Бабушка говорит, по крайней мере, один нерождённый появился в городе. Это следует воспринимать серьёзно». «Что?» «Боже, ты же её не слушал. Она королева, понимаешь ли. Время от времени не вредно обращать внимание». «Нерождённый?» Это слово ни о чём мне не говорило. Вообще. Нечто, рождённое не в жизнь, а в смерть, помнишь? Заметив мой отсутствующий взгляд, Дарин покачал головой. Забудь. Слушай, отец ждёт тебя вечером в этой своей опере. И не вздумай опоздать или заявиться пьяным. Не притворяйся, что тебя не предупредили. Опера? Божечки, за что? Вот только этого мне не хватало. Кучки толстых размалёванных идиотов, несколько часов к ряду завывающих со сцены. «Просто приходи. Ожидается, что кардинал будет время от времени финансировать подобные проекты, а в таком случае его семейству лучше держать лицо, иначе сплетники проявят нездоровый интерес». Я открыл было рот, чтобы запротестовать, но сообразил, что среди этих сплетников могут оказаться сёстры Девир и недавно приехавшая Финелла Маетус, по слухам, ослепительная до Чёртуса Маетуса, чьи карманы были столь глубоки, что доступ к ним стоил, может, статься собрачного договора. «И разумеется, если я организую дебют с Нори как бойца до начала представления, то, по всей вероятности, в антрактах множество аристократов и купцов откроют кошельки, желая поставить на него. Если и можно сказать об опере что-то хорошее, так это то, что она позволяет куда лучше оценить прочие виды развлечений». Я закрыл рот и кивнул. Дарин ушёл, продолжая жевать яйцо. «У меня пропал аппетит». Я оттолкнул тарелку. Пальцы нащупали старый медальон под плащом. Выудили и постучали им по столу. Недорогая вещица из металла и стекла открылась. Внутри был портрет моей матери. Я снова захлопнул её. Последний раз мать видела меня семилетним. А потом поток унёс её. Это говорят так, поток. А на самом-то деле понос. Слабеешь, лежишь в лихорадке, воняешь и умираешь. Предполагается, что принцессы и матери умирают не так. Я убрал медальон подальше. Лучше пусть она так и помнит меня семилетним. и не знает, какой я сейчас. Прежде чем покинуть дворец, я вызвал сопровождение. Двоих пожилых гвардейцев, призванных охранять мою королевскую шкуру по приказу отца. Они шли за мной по пятам, когда я пересек красный зал и прихватил нескольких приятелей. Русты Лонгреяры, кузены принца Ару, присланные развивать отношения, что, надо полагать, означало жрать всё самое вкусное и гоняться за горничными. Ещё Амар. Седьмой сын Калифа Либа и отличный товарищ для азартных игр. Я познакомился с ним во время своего краткого и бесславного пребывания в Матэме. И он убедил Калифа отправить его на континент продолжить образование. С Амаром и Греярами я направился в помещение для гостей. В то крыло внутреннего дворца, где жили наиболее важные особы и где находились покои отца Бараса Йона, посла в Йены при дворе. Мы послали за Барасом слугу, и тот живо явился в сопровождении Ролласа. «Не то а не то телохранителя». «Какая отличная ночь, чтобы напиться!» — приветствовал меня Баррес, спускаясь по ступеням. «Для него все ночи были хороши, чтобы напиться». «А для этого нужно вино», — развел руками я. Баррес отодвинулся в сторону и показался Роллос с большой флягой. «При дворе нынче оживленно!» «Клан собрался!» Барас вечно гонялся за новостями. Подозреваю, половина его жалования зависела от передачи сплетен его отцу. «Синяя госпожа опять играет в свои игры?» Он закинул руку мне на плечи и повёл меня к общим воротам. «Послушать Барреса так кругом сплошные заговоры народов, а то и похуже. Заговор, призванный подорвать остатки мира в разрушенной империи. И если б я знал...» Он упомянул о синей госпоже, о которой говорили все вокруг. Барас всегда настаивал, что бабушка и эта колдунья ведут какую-то собственную войну, причём уже не один десяток лет. Если это правда, то, на мой взгляд, это хреновое оправдание, учитывая, что я не замечал ничего такого. Истории про синюю госпожу казались такими же сомнительными, как те, что рассказывали про магов, заполонивших западные дворы. Келема, Кориана и ещё полдюжины других, по большей части шарлатанов. Лишь существование бабушкиной молчаливой сестры придавало слухам талику достоверности. Последний раз я слышал, что наша подруга в синем бежала с одного тевтонского двора на другой. Возможно, ее уже повесили за видовство». Баррес хрюкнул. «Будем надеяться, что она не вернулась в Скорон и не развела опять эту свою войну». В этом я был с ним согласен. Отец бараса вел мирные переговоры и носился с ними как со вторым сыном. Я бы предпочел, чтобы пострадал близкий родич, а не результат этих переговоров. Ничто не могло заставить меня вернуться в горы и опять воевать со Скоронами. Мы покинули дворец через Ворота Победы в добром расположении духа, передавая друг другу флягу венецкого красного. А я рассказывала о преимуществах ухаживаний за сёстрами. Мы вышли на площадь героев, и вино у меня во рту обратилось в уксус. Я поперхнулся и уронил флягу. «Там! Видите её?» кашля утирая слёзы, я забыл о собственном правиле и показал на старуху с бельмом. Она стояла у подножия огромной статуи последнего управляющего, мрачного на своём жалком троне. «Эй, прекрати!» Руст постучал меня по спине. «Кого?» Спросил Амар, глядя туда, куда я показывал. Облачённая в лохмотья старуха в принципе могла сойти за тряпки на высохшем кусте, что, видимо, и показалось Амару. Еду они потеряли». Барас поднял флягу, невредимую в тростниковой оплётке. «Иди к папочке. Всё, теперь-то я хорошенько за тобой присмотрю». И он прижал её к груди, как младенца. Никто из них не видел молчаливую сестру. Она еще немного постояла, прожигая меня слепым глазом, потом развернулась и исчезла в толпе, устремляющейся в сторону рынка Трента. Понукаемый спутниками, я тоже пошел, терзаемый старыми страхами. Мы пришли в кровавые ямы вскоре после полудня. Причем я по телу нервничал. Не только из-за жары по сезону, или из-за того, что мое финансовое будущее легло теперь на пару весьма широких плеч. Молчаливая сестра всегда вселяла в меня тревогу. А сегодня я как-то слишком на нее насмотрелся. Я продолжал озираться, почти ожидая вновь увидеть ее на многолюдных улицах. «Давай-ка поглядим на это твое чудище!» Лон Грейар хлопнул меня по плечу, вытряхнув из воспоминаний и напомнив, что мы пришли в кровавые ямы. Я изобразил улыбку и пообещал себе, что выдаю этого засранца до последней кроны. У Лона были раздражающие манеры, слишком дружелюбные и одновременно бесцеремонные, и он вечно цеплялся за все, что ему не скажешь, словно сомневался во всем, даже в ваших сапогах. «Ну ладно, вру я немало, но это не значит, что родня всяких мелких князьков может позволять себе такие вольности». Я остановился перед дверями и попятился, окидывая взглядом наружные стены. Здесь когда-то были скотобойни, пусть и роскошные, будто король тех далёких времён хотел, чтобы даже его скот забивали в зданиях, способных посрамить дома соперников, таких же жалких, как и он сам. Я видел старуху с бельмом за пределами тронного зала лишь раз – когда она показалась на улице Гвоздей, рядом с одним из богатых особняков в западном её конце. Я как раз вышел из бального зала в доме посла с юной красоткой, получил по физиономии за труды и стоял, остывая и разглядывая улицу, прежде чем вернуться внутрь. Я качал зуб, проверяя, не расшатала ли его треклятая девица, когда увидел молчаливую сестру на широкой улице. Она стояла там, вот как есть, держа в одной руке ведро, в другой – кисть из конского волоса, и рисовала знаки на стене особняка. Не на ограде сада, выходящей на улицу, а на стене самого здания. И ни охрана, ни собаки, как будто не замечали её. Я смотрел на старуху и чувствовал, как усиливается холод, словно ночь пошла трещиной, через которую утекло всё тепло. Она явно не торопилась, изображала один знак и переходила к следующему. В лунном свете казалось, что она рисует кровью, широкими размашистыми мазками, рассыпая брызги. и получаются символы, закручивающие ночь вокруг себя. Женщина огибала здание, набрасывая на него петлю из краски. Медленно, терпеливо, безжалостно. Я забежал внутрь, боясь этой старухи с ведром крови больше, чем юная графиня Лорен, ее не в меру быстрой руки и братьев, которых она вполне могла натравить на меня ради защиты своей чести. Радость ночи, однако, улетучилась, и довольно скоро я отправился домой». День спустя мне сообщили об ужасном пожаре на улице Гвоздей. Дом сгорел дотла. Никто не выжил. Даже сейчас это место пустует. Никому не хочется там обосновываться. На стенах кровавых ям, к счастью, не было никаких украшений. Кроме разве что накорябанных тут и там имён случайных влюблённых. Я выбронил себя за глупость и шагнул внутрь. Братья Терриф, содержавшие заведение, послали в фургон, чтобы забрать Снори из Марсельской башни ещё с утра. В своей записке я особо отметил, что о нём надо заботиться, и пообещал стрясти с них тысячу крон золотом, если его не будет на месте к моменту первого боя. Сопровождаемый приятелями я вошёл и тут же погрузился в пот, вон и грохот, наполнявшие это место. Но что ни говори, здесь мне нравилось. Вдоль боевых ям бродили разряженные в шелка дворянчики. Каждый – островок ярких цветов и изысканности. За ними – круг потрёпанных зевак. выпивох опиоманов и задир, а на периферии мальчишки-оборванцы, готовые разносить вести и передавать послания. Букмекеры, поголовно, с ведомо и одобрение тарифов, стояли в своих ложах по периметру зала, записывая ставки мелом, и мальчики были готовы выполнить любое мелкое поручение. Четыре главных ямы располагались на осях огромного алмаза, вделанного в пол. Алая, бурая, охряная и пурпурная. Все одинаковые. 6 метров глубиной, 6 в поперечнике. Но пурпурная была первая среди равных. Знать толкалась вокруг неё и других ям, обсуждая выставленных бойцов и величину ставок. Каждую яму окружал крепкий деревянный поручень, вделанный в деревянные же борта, закрывающие каменную кладку и опускающиеся на метр вниз. Я прошёл к пурпурной и наклонился. Поручень вжался в живот. Снориверс Нагасон прожёг меня взглядом. Свежее мясо. Я поднял руку, всё ещё созерцая свой счастливый билет. «Кто будет резать?» Две маленьких руки с оливковой кожей скользнули по парапету рядом со мной. «Думаю, это сделаю я. Вы должны мне кусочек-другой, принц Ялан». «Ох, чёрт!» «Мэрес, рад тебя видеть!» «К своей чести, я не выказал страха, а главное, не обгадился». Мэрес Аллус говорил спокойно и рассудительно, словно писарь или школьный учитель. Тот факт, что ему нравилось смотреть, как его сборщики долгов отрезают у человека губы, превращал его спокойный тон в чистый ужас. Здоровенный какой. Да. Я смотрел по сторонам в поисках друзей. Все они, даже два старых ветерана, которых мой отец выбрал для охраны, ускользнули к бурой яме, не сказав ни слова, и дали Мэросу незаметно подобраться ко мне. Лишь Амару хватило так-то выглядеть виноватым. И как он будет смотреться против Нороса? «Человека лорда Грэна, а?» но раз был искусным бойцом. Но я решил, что Снорри с лёгкостью размажет его. Теперь я мог видеть бойца Грэна за решёткой напротив той, через которую вышел Снорри. «Не пора ли начинать? Делать ставки?» Я бросил взгляд на Бараса Йона. раз против моего свежего местца. Какие ставки?» Мэр расположил мягкую ладонь мне на предплечье. «Времени, чтобы сделать ставки, достаточно, пока его испытывают, а?» «Но он может пострадать. Я-то планирую сорвать немалый куш, Мэрес, и отдать тебе долг с процентами». У меня болел палец. Тот, который Мэрес сломал, когда два месяца назад я задержал выплату. «Сделай мне одолжение, и процентов не понадобится. А я покрою любые издержки. Такой человек может стоить трёхсот крон». Я понял, куда он клонит. «Три сотни, только половина той суммы, что я ему задолжал». Этот ублюдок хотел, чтобы Снори погиб, а принц крови оставался у него на коротком поводке. Впрочем, выхода не было. С Мересом малусом спорить невозможно, особенно в заведении его родича, да еще и будучи должным ему почти тысячу золотых. Мерес знал, на что он мог толкнуть меня. Неважно, принц я или нет, он видел, что прячется за моей бравадой. Нельзя заниматься тем, чем занимался Мерес, и при этом не разбираться в людях». «Три сотни, если он не сможет выйти на вечерние бои?» Я мог бы успеть вернуться после этой смехотворной отцовской оперы и поставить на серьёзные поединки. Дневное мероприятие было призвано лишь подстегнуть аппетит и возбудить любопытство. Мэрос не ответил. Лишь хлопнул мягкими ладонями, и стражи подняли решётку. Железо заскрежетало по камню, загремели цепи, наматываясь на катушки, и толпа хлынула к парапету, повинуясь притяжению ямы. «Здоровый какой!» красавчик ничего но раз его быстренько изуродует но раз знает свое дело здоровенный тефтонец вышел из арки крутя лысой головой на толстой шее только кулаки нарсеец крикнул мэриз единственный способ выбраться из ямы следовать правилам но раз поднял обе руки и сжал их в кулаки словно в получении язычнику Он стремительно сократил дистанцию, мотая головой, дабы сбить противника с толку и вынудить его нанести неверный удар. Впрочем, мне он казался похожим на цыплёнка. Также крутил башкой и выставлял локти, держа кулаки у лица, подобно крылышкам. Здоровенная, мускулистая курица. Снори явно мог легко его достать, и раз решил пойти в обход. Он пригибал голову и принимал удары по черепу. Собственно, я уже видел, как люди разбивали кулаки о его толстую костистую голову и хотел сказать об этом. Впрочем, мне было не до слов. Норос ударил, а словил его кулак, раскрытой ладонью, и сомкнул пальцы. Он толкнул Нороса вперед, ударив другой рукой, и локтем непринужденно отразил левую руку противника. Огромный кулак северянина обрушился на лицо Нороса, на нос и подбородок. Тот отлетел никак не меньше, чем на метр, и гулко шмякнулся на пол. Запрокинутое лицо было в крови, обломках зубов и соплях из расквашенного носа. На миг воцарилась тишина. Потом поднялся такой рёв, что у меня уши заболели. Наполовину радость, наполовину ярость. Полетели пергаменты, на которых были записаны ставки. Монеты переходили из рук в руки. Новые пари заключались одно за другим. Впечатляющий экземпляр. Бесстрастно заметил Мерес. Он смотрел, как двое служителей уволакивают Нороса через двухкамерный тамбур. Сноридал им выполнить служебный долг. Я видел, как он подсчитал свои шансы на побег и понял, что они равны нулю. Вторые железные ворота можно было поднять только снаружи, и только при условии, что первые опущены. «Зовите Аатану». Мэрес ни разу не повысил голос, но его было слышно повсюду. Он улыбнулся мне, плотно сжав губы. «Нет!» Я подавил возмущение, вспомнив, что видел безгубых людей даже во дворце. У Мэреса Алуса длинные руки. «Мэрес, друг мой, неужто ты серьёзно?» Аатана был настоящим мастером. На поясе у него висело множество разных ножей. В этом году он успел выпотрошить уже с полдюжины хороших бойцов на ножах. «Пусть, по крайней мере, мой человек потренируется с ножом несколько недель. Он из ледяного края. Они не знают оружия, кроме топора». Я пытался пошутить, но Атана уже ждал за воротами. Гибкий чёрт с дальних берегов Африка. «Бой!» Мэр исподнял руку. «Но...» С Нори даже оружие не выдали. Убийство. Чистейшие воды убийства. Публичный урок принцу крови, дабы поставить его на место. Причём публика вовсе не обязана получить удовольствие. Раздался свист и улюлюканье, когда Атана вошёл в яму, беззаботно держа кривой клинок. Дворяне улюлюкали, словно смотрели представление уличных актёров. И ведь снова заулюлюкают с не меньшим энтузиазмом, когда соберутся в отцовой опере. Снори поднял на нас глаза. Клянусь, он ухмылялся. «Теперь без правил». Аатана медленно наступал, перекидывая нож из одной руки в другую. Снори раскинул руки, и без того огромный, а в замкнутом пространстве тем более, и с рёвом, заглушившим голоса толпы, кинулся вперёд. Аатана отскочил, собираясь нанести удар, но Нерсиец был слишком быстр. Он обогнул противника и протянул руки, такие же длинные, как у африканца. Наконец, Аатана мог разве что попытаться нанести смертельный удар, больше ничто не могло спасти его от хватки Снори. Обмен ударами не состоялся, перейдя в столкновение. снори навалился на противника, оттолкнул его назад на метр и ударил спиной о стену ямы. Продержал так буквально мгновение, может, они даже сказали друг другу что-то. И отошёл. А Атана бесформенной кучей сполз постинья. На затылке на фоне тёмной кожи белели обломки костей. снори повернулся к нам, бросил на меня взгляд, который было невозможно прочесть. и опустил глаза, чтобы рассмотреть воткнутый в его ладонь по самую рукоять кривой нож. Цена, которую он заплатил, чтобы клинок не вонзился в горло. «Медведь». Мэрес сказал это тише, чем когда-либо, хотя вокруг бесновалась толпа. Никогда не видел его рассерженным, да его мало кто таким видел, но потому как побледнела его кожа и плотно сжались губы, всё было ясно. «Медведь? Почему тогда просто не расстрелять его отсюда из арбалетов? Да и дело с концом». Однажды я видел в кровавых ямах настоящего медведя, черного, из западных лесов. Его натравили на канахце с копьем и сетью. Зверь был примерно того же размера, что и человек, но копье разъярило его, и едва он подобрался поближе, все было кончено. Неважно, насколько человек мускулист, сила медведя – это что-то совсем другое, и любой воин против нее бессилен, как ребенок. Медведя привели не сразу. Он явно не входил в план, включавший Нороса и Аатану. Снори просто стоял на месте, держа раненую руку высоко над головой и сжимая запястье другой рукой. Он оставил нож на месте, в ладони. Ярость толпы, проявленная при появлении Аатаны, взлетела на новую высоту, когда в воротах показался медведь. Но грохочущий смех Снори успокоил её. «Это что, медведь?» Он опустил руки и ударил себя кулаками в грудь. «Я из Ундорет, детей молота». В наших жилах течёт кровь Одина. Мы рождённые бурей. Зная, кто его палач, Снори показал на мэра с опронзённой рукой и стекающей кровью. Я Снори, сын топора. Я бился с троллями. У вас там есть медведь побольше. Я видел в камере. Вот его и видите Медведя побольше! Заорал у меня за спиной Руст Грейер, и его дурачина-братец подхватил. «Медведя побольше!» Вскоре уже все орали хором, да так, что стены старой скотобойни завибрировали. Мэрис промолчал, только кивнул. «Медведя побольше!» Продолжала реветь толпа, покуда тот не появился и все не замерли от изумления. «Уж не знаю, где там Мэрис его раздобыл, но, должно быть, зверь обошелся ему в целое состояние. Это было вообще самое огромное существо, какое я когда-либо видел». Куда крупнее чёрных медведей тевтонских лесов, крупнее даже седых медведей из края славян, даже сидя за воротами в грязно-белом меху, он был высотой больше двух метров, под шкурой и жиром перекатывались мышцы. Толпа затаила дыхание, а потом завыла от восторга и ужаса, предвкушая кровь и смерть и возмущаясь бесчестным убийством. Когда решётку подняли, медведь зарычал и пошёл на четырёх лапах. И тогда Снорис схватил нож и выдернул его. ловко повернув в последний момент, чтобы не расширить рану ещё больше. Он сжал раненую руку валой кулак, а другой взял клинок. Медведь, явно какой-то арктической разновидности, неторопливо приближался, мотая головой из стороны в сторону, втягивая запах человеческой крови. Снори атаковал, топая ножищами, раскинув руки и издавая оглушительный боевой клич. Затем на мгновение остановился... Но этого хватило, чтобы медведь поднялся на задние лапы и рванулся навстречу с рёвом, от которого я едва не обмочился, даже находясь в безопасности за парапетом. Медведь был три метра ростом, чёрные когти поднятых передних лап длиннее человеческих пальцев. Нож с нори, красный от его собственной крови, смотрелся жалко. Он даже жир медведя не пробьёт. Чтобы добраться до внутренностей нужен длинный меч. Нарсиец выкрикнул какую-то угрозу на своём языческом наречии и выкинул вперёд раненую руку, растопырив пальцы, размазывая кровь по груди медведя. «Безумие чистейшей воды. Даже я знаю, что нельзя показывать дикому зверю, что ты ранен». Медведь, скорее из любопытства, чем от ярости, нагнулся и лизнул окровавленный мех. И тут Снори пошёл в атаку. На миг я подумал, сможет ли он убить зверя. Ну, разве что каким-то чудом сумеет загнать клинок между позвонков, если медведь опустит голову. Все мы вдохнули. Снори прыгнул. Он оперся раненой ладонью о голову медведя и, словно придворный акробат, прыгнул, пригнувшись ему на плечи. Медведь взревел и распрямился, пытаясь дотянуться до того, кто ему досаждает, и был в этот момент похож на отца с ребенком на плечах. Снори тоже выпрямился, подпрыгнул, пользуясь толчком медведя и высоко вскинул руку с ножом. Он всадил клинок в деревянную обшивку метрах в шести над дном ямы, подтянулся, перемахнул через парапет и оказался среди нас. Сно-реверс Нагасон двигался сквозь толпу знати, раскидывая всех попадавшихся на пути. Он уже успел где-то подхватить новый нож и оставлял за собой след из смятых и стекающих кровью горожан, при том, что клинком воспользовался всего три раза, когда люди Террифов всерьез пытались его остановить. Им он вспорол животы, одному едва не снес голову. Нарсиец оказался на улице, прежде чем половина присутствовавших вообще поняла, что происходит. Я наклонился над парапетом. В зале царил Хааз. Повсюду люди собирались с духом и пытались броситься в погоню, теперь, когда источник дохода сбежал. Медведь опять обнюхивал пол, слизывая кровь с брусчатки. На голове у него всё ещё был красный отпечаток ладони с нори. Мэррес исчез. У он-то умел появляться и исчезать. Я пожал плечами. Нарсеец явно был слишком опасен, чтобы держать его здесь. Он меня погубил, так или иначе. По крайней мере, я пробил брешь величиной в 300 крон в своём долге Мэросуалусу. Так он слезет с меня как минимум на три месяца, а то и на полгода. А за это время что угодно может случиться. Шесть месяцев – это целая вечность.